Глава 25 По ту сторону т я ж е л ы е мощные захваты автопогрузчика поползли вверх, вырывая крепежные клепки и выворачивая из п а з о в стенную панель, сдав назад, машина потянула плиту за собой. Убедившись, что стеная панель надежно удерживается захватами,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 до да влажное шипение плавящихся в нестерпимом жару тел вариантов. Неожиданно в метре от ступеней стену пробило черное обугленное тело, летящее прямо на людей. Уклоняясь от прямого удара, Латимер едва успел выключить огнемет и отшатнуться в сторону. Еще один обожженный вариант, пролетев сквозь огонь, ударил его в плечо.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 Хук через плечо оглянулся назад. Следом за ним по ступеням катилась сплошная серая масса, удержать которую, казалось, не смогла бы никакая сила. На лестничной площадке следующего этажа Осата и Волков, не останавливаясь, только чуть замедлив бег, сходу расстреляли пятерых вариантов.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 Тейнер и Стинов ненадолго задержались на лестничной площадке, чтобы убедиться, что у оставшихся позади Латимера и Хука все в порядке. Увидев в припрыжку бегущую по лестнице лихую парочку, прикрывавшую тыл, они кинулись догонять остальных. Латимер и Хук бежали вниз по лестнице, видя, как пузырятся стены.